Глава 38. Новенький. «Мы с тобой», — сзади меня заявил Энди. Тей застыл в немом изумлении, глядя на нашу компанию с подозрительностью. А голос Майка звенел от восторга. «Пятьдесят миллионов! Невероятно! Вы такая молодец, госпожа!» Наверное, от волнения управляющий снова перешел на «вы» и назвал меня госпожой. Или он сделал это потому, что мы были у всех на виду, да еще и рядом с буйным рабом, не знаю. Но сейчас я не стала его поправлять. Теперь можно будет не волноваться о деньгах, спокойно покупать новых рабов и сделать из поместья настоящую крепость», отметил Энди. «Вопрос надо решать масштабнее», покачал головой Дан. «Каким бы укреплённым ни было это поместье, оно не устоит против регулярной императорской армии, так что нужно как можно быстрее обзаводиться союзниками, возможно, даже мужьями», хмуро добавил он. «Мне очень жаль, что из-за нас ваши проблемы усугубились. Если бы вы не купили нас, то...» тяжело вздохнул Майк, но я его перебила, то всё равно была бы под ударом. «Я ни о чём не жалею, Майк, и поступила бы так снова, даже зная о последствиях. Вы мои и точка. Принцы пускай идут лесом. но ну а нам стоит вернуться в дом. Парни, наверное, уже с ума сходят от волнения». Тэй наблюдал за нашим диалогом с большим интересом. «В данный момент они заняты делом. Виновато посмотрел на меня Майк. Вы сказали им сидеть в спальне и не высовываться. Они так и сделали». А я взял на себя смелость отправить их в мою комнату. Она по соседству с вашей, если вы помните. Там в ванной какие-то серьёзные проблемы с водопроводом. И Хайнесу с Филом понадобилась помощь. Если срочно не отремонтировать, есть риск, что особняк будет залит водой. Все парни чем-то заняты, кроме близнецов, так что простите меня, госпожа. «Всё хорошо, Майк», — заверила я Мулата. «Я тебе доверяю и уверена, что ты всё делаешь правильно». «Спасибо, Полина», — тихо и очень искренне отозвался он. Я кивнула в ответ. «Энди, оцепи это от его ошейника, пожалуйста», — обратилась я к парню, псовывая в его руку поводок и кивая на нового раба. «Решили спустить пса с цепи?» — хмыкнул Тейжин. «Виола слишком часто тебя псом называла. Вижу, ты даже проникся», — с иронией парировала я. Тей аж растерялся и не нашёлся, что ответить. «Можно я его стукну?» — ровным тоном спросил Даниэль. «Нельзя», — мотнула я головой. «Никакого члена вреди...» «Короче, никаких драк». Новенький кинул на эльфа угрожающий взгляд. «Значит, в этом поместье руки распускает лишь госпожа?» — скривился Тей, в очередной раз посмотрев на синяк Энди. «Именно!» — очень серьёзно кивнула я. «Не сомневаюсь», — Тей посмотрел на меня, как на кровососущее насекомое. К счастью, мои внутренние восторги по поводу этого мужчины начали потихоньку стихать. Его гневные, презрительные взгляды, усмешки и желание меня уколоть — Вернули мне способность мыслить связно в его присутствии. А себя в грудь, доказывая ему, какая я хорошая, не было желания. Терпеть не могу оправдываться. Развернувшись, я пошла в дом, остальные за мной, включая бунтаря с васильковыми глазами. «Покажете мне моё место в бараке?» Ты покосился на дырявый сарай, когда мы проходили мимо него. «Нет, тебе нельзя в бараке спать. Там гнилые доски могут на лоб упасть, а ты без того бешеный», — пояснила я. «Другим не падают, а мне упадут?» Он метнул в меня синюю молнию во взгляде. «Значит, я буду спать на улице?» Сделал он вывод. «Нет, в доме», — ответила я. «Ах да, я же гаремник», — криво усмехнулся он. «Какое счастье согревать постель госпожи или пол возле её кровати», — произнёс он с сарказмом. «Это и правда счастье», — осадил его Энди, «и скоро ты это сам поймёшь». «Тебя слишком сильно били по голове», — фыркнул Тэй. «Доброе утро, госпожа». Несколько рабов, попавшихся нам по пути, с благоговением склонились передо мной чуть ли не до земли. «Хорошая дрессировка», — отпустил реплику Тэй. «Это от чистого сердца», — хмуро посмотрел на него Майк. «Мы уже подошли к моей спальне, когда я случайно заметила, что из-под левой штанины у бунтаря небольшим ручейком течёт кровь. Под ошейником тоже кровила. А колени вообще были сплошной раной. Блин, как мне его лечить? Отправить к родне? Но сначала нужно его отмыть и перевязать раны чем-нибудь стерильным, вроде бинтов». «Майк, подготовь для Тейжи на комнату», — попросила я управляющего. «Личный покои Я внезапно стал вашим любимчиком?» С усмешкой вскинул бровь синеглазый «Он точно не отсюда», — пробормотал Энди. «Для любого гаремника спать вдали от госпожи позор, даже в персональной комнате». «Как скажете, госпожа, только свободные остались лишь на этом этаже», — пояснил мулад «Ладно, выбери лучшую из них и принеси аптечку, ладно?» — попросила я. «Для вас?» — побледнел Майк. «Нет, для него!» — кивнула я на новенького. «Заходи!» — махнула я Тею, пропуская его вперёд, в свою спальню. «Раздевайся!»